Глава пятьдесят вторая. «Нет, не уходите», — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. «Останьтесь здесь, прошу. Вы вы в порядке? Может, доктор, чай, вода?» Я замолчала, чувствуя, как глупо это звучит, как будто чай может заглушить запах крови, все еще витавший в воздухе. Он отрицательно покачал головой, а Джордан вздохнул, поглядывая на дверь, словно думал о том, как в очередной раз оправдать хозяина. Пустые и тёмные глазницы, как вопрос, на который никто не ответит. И почему-то мне захотелось провести пальцем по металлу, чтобы проверить, холодный он или всё же тёплый, от дыхания человека под ним. Пальцы сами тянулись к маске, не чтобы снять, нет, просто проверить, жив ли человек под этим черепом. Но в последний миг я остановилась, стыд обжёг щёки. Джордан взял осколок в салфетке и брезгливо словно дохлую крысу на вытянутой руке, Понёс в сторону двери. «Передайте герцогу», — произнесла я, глядя в пол, «что его забота так же надёжна, как лилии в моём гробу. Красиво, бесполезно и быстро вянет». Дверь за дворецким закрылась, а я приглушила свет, словно решив для себя, что слишком яркий свет потревожит раненого. «Я закрыла дверь», — прошептала я, касаясь его перчатки. «Вы можете лечь на кровать, я посижу в кресле. Клянусь, никто об этом не узнает, и вам ничего не будет» но он отрицательно помотал головой. В комнате пахло цветами, чистотой, а я взяла одеяло и стащила его с кровати, предлагая ему. «Простите», — прошептала я, смущаясь, что я недооценила опасность, и «простите, что я капризничала. Просто я очень... В последнее время я чувствую себя так, словно вот-вот словно разорвусь от боли. Простите, не хочу вас грузить своими проблемами и чувствами, поэтому спокойной ночи». «Знаете, я вам очень благодарна». Я положила руку поверх его руки, как вдруг моя рука оказалась под его рукой. Он погладил мою руку, словно шепча «Всё будет хорошо». И в этот момент у меня на глазах выступили слёзы. «Спасибо», — прошептала я, зажмурившись. «Спасибо. Мне этого очень не хватало. А теперь надо попытаться уснуть». Я уже почти заснула, когда почувствовала движение. Не шаги, тень. Тёплое одеяло опустилось на плечи, будто его положили не руками, а дыханием. Я не открыла глаза, не хотела, боялась, вдруг это сон. А если проснусь, снова буду одна. Утром я проснулась и первым делом бросилась к креслу, но оно было пустым. О, госпожа, послышался голос Джордана. А я всё стою и караулю, когда вы проснётесь, чтобы принести вам чай и Где он? прошептала я, будто боясь, что громкий голос разрушит иллюзию, что он вообще существовал, что это не плод моего воображения. Мадам, тише, всё в порядке. Он жив, здоров, и ваш супруг, когда узнал, что он спас вас вчера ночью, выделил ему отдельные покои, чтобы он смог отдохнуть и немного эм, восстановиться. Я могу навестить его, с тревогой спросила я. Не думаю, что это хорошая идея, мадам. «Он спит. Я проверял», — улыбнулся Джордан. «Герцог очень благодарил его за вас». Я хмыкнула, понимая, что благодарностью дракона можно стол вытереть. «Вам пора потихоньку готовиться к вечеру», — напомнил Джордан. «Сегодня празднуется день вашего воскрешения». «О, кстати, я стал читать магические гороскопы. Так вот, у нас сегодня неожиданное событие». «У меня уже было. Я вместо сахара положил соль в чай». «Стою, главное, как дурак, помешиваю». «Мила», — улыбнулась я, поглощая завтрак. И тут же с тревогой заметила. «Пожалуйста, я вас прошу, проследите за ним. Он спас мою жизнь, и я чувствую себя обязанной». «О, разумеется, он будет принят, как дорогой гость», — закивал Джордан. И вот началась моя самая нелюбимая часть аристократической жизни. Подготовка к балу, вечеру или что-то там будет вместо чужой помолвки.